Глава двадцать восьмая. Все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. В море это обычно означало, что Брэндон что-то упускает, что он забыл промыть топливопровод или заменить ржавую лебедку. На Шхуне не было такого понятия, как спокойное плавание, по крайней мере, надолго. И поскольку он привык жить как капитан д е л л и Рей. Он не мог не предвидеть взрыва бомбы замедленного действия. У него была женщина, женщина, которая рождается раз в сто жизней, та, что может войти в комнату и лишить его г р ё б а н о г о дыхания. Она была смелой, милой, умной, соблазнительной, предприимчивой, д о б р о й б е с х и т р о с т н о й в один момент и о з о р н о й в следующий. Такая красивая, что ее улыбка могла заставить его прошептать молитву. И она любила его, показывала ему, насколько сильно, каждый день по-новому. Например, он застал ее за тем, что она брызгала его одеколоном на свою н о ч н у ю рубашку, поднося ее к носу так, будто это могло исцелить от всех болезней. Она шептала ему на ухо о своей любви каждое утро и каждую ночь, расспрашивала его о рыбалке и гуглила термины, чтобы заполнить пробелы, о чем Брэндон знал, потому что она всегда оставляла браузер своего ноутбука открытым на кухонном столе. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Он что-то упускал из виду. Линия должна была оборваться. Однако трудно было представить, что произойдет что-то плохое, когда они с Пайпер готовили на кухне. С распущенными волосами, перекинутыми через плечо, она стояла между ним и плитой, босая в штанах для йоги и облегающем свитере и что-то напивала одной рукой, рассеянно помешивая соус для макарон. Они готовили его три вечера подряд. И у него не хватало духу сказать ей, что его уже тошнит от итальянской кухни, потому что она так гордилась собой, научившись готовить соус. Он был согласен есть его и десять лет подряд, пока она задерживала дыхание при первом его укусе и хлопала в ладоши, когда он показывал ей большой палец. Брандон положил подбородок на макушку Пайпер, обхватив ее руками за талию. раскачиваясь из стороны в сторону под музыку, доносящуюся из комнаты Ханны. В эти спокойные моменты ему постоянно приходилось сдерживать себя, чтобы не попросить ее принять решение: собирается ли она вернуться в Лос-Анджелес на вечеринку, или вообще вернуться? Эта вечеринка в ее честь заставляла его нервничать по многим причинам. Что, если она вернется домой? И вспомнит обо всех причинах, по которым ей там нравилось. Что, если она решит, чтобы т ь прославленной и почитаемой миллионами, предпочтительнее, чем остаться вдвоем с рыбаком, который каждую неделю оставляет ее и уходит в море? Потому что, господи, это было бы не так уж и сложно, если бы она просто сказала ему, что в е с порт ее дом, он бы ей поверил. Позволил бы страху исчезнуть, но дни приходили и уходили, а главном речи так и не было. Несмотря на его отказ давить на нее, неизвестность и отсутствие определенности действовали ему на нервы. Он никогда бы не сравнил свои отношения с Пайпер со своим браком, но после тайфуна и последующей поездки Пайпер в больницу, не говоря уже о слезах, которые она пролила потом в его постели. В нем поселилось новое беспокойство. Плохие вещи случаются, когда он уходит в море, когда его здесь нет, чтобы что-то с ними сделать. Однажды он вернулся домой и обнаружил, что овдовел. Казалось, только вчера он до чёртиков напугал Пайпер, вынудил ее бежать сквозь опасные штормы и ехать к нему в состоянии паники. Что, если в следующий раз он вернется домой и обнаружит? что ее нет. Без ответа на вопрос о будущем предстоящая поездка виделась зловещей. Нетерпение терзало его. Кто готовит когда-то на Делерей? спросила она, откидывая голову ему на грудь. Брэндон с т р я х н у л с себя непрошенные мысли и з о всех сил стараясь вернуться к действительности, принять совершенство, которое она дарила ему, и быть благодарным за каждую секунду. Мы готовим по очереди, но обычно Дик, потому что ему нравится это делать. Жаль, что ты не сможешь там насладиться чем-то вроде моего соуса. в Здохнула она. Ты права. Он поцеловал ее в шею. С ним ничто ей никогда не сравнится. Я приготовлю его, когда ты вернешься домой. Две порции. Буду наготове. Пророкотал он, проводя пальцем по поясу ее брюк. Пайпер откинула голову назад, и их губы встретились в м е д л е н н о м п о ц е л у е который заставил его задаться вопросом, когда они смогут остаться вдвоем в постели. Ему не терпелось услышать эти настойчивые стоны, выучить их наизусть, чтобы завтра забрать с собой на шхуну. Брэндон, да. Она подавила смешок. Как долго ты собираешься есть этот соус? Прежде чем признаешься, что тебя от него т о ш н и т я так проиграю с в о ю пари с Ханной. Он засмеялся так громко, что она уронила ложку в соус. Ой! Пайпер попыталась пальцами выудить ложку из пузырящегося соуса, но с в и з г о м о д е р н у л а их. Вот дерьмо! Ай! Его смех тут же стих. Он развернул ее быстро, вытер кухонным полотенцем обожженные пальцы и поцеловал. Ты в порядке, детка? Да, выдохнула она. Миниатюрное тело начало вздрагивать от смеха, прижимаясь к нему. Думаю, потеря пары пальцев – это цена победы в Пари. Мне нравится этот соус. Заинтересованный он пошевелился. Сколько времени, по мнению Ханны, потребуется, чтобы чтобы ты признался, что тебя т о ш н и т от моего соуса? Вечность. Вот сколько времени. Это и должно было занять. Прорычал Брэндон, з л е с ь на себя. Ты должна была проиграть. И ты тоже должна была предположить, что это займет вечность. Ее губы дрогнули. Не злись. Она прижала щ е к о й к центру его груди. Я должна была услышать твой громкий чудесный смех. Я двукратный победитель. Мне нравится этот чертов соус. Проворчал он ей в макушку. Решив высказать еще одно беспокойство, которое мучило его, с тобой все будет в порядке, когда я завтра уеду. Да. Она посмотрела на него на х м у р и в брови. Не беспокойся обо мне, когда будешь там, пожалуйста. Мне нужно знать, что ты сосредоточен и в безопасности. Так и будет, Пайпер. Он коснулся ее щеки костяшками пальцев. Так и будет. Она немного расслабилась рядом с ним. Брэндон. От повисшего в воздухе звука его имени она к а з а л о с ь вышла из транса, начиная отворачиваться от него. Надо заказать пиццу. Он не дал ей повернуться. Что ты собиралась сказать? Судя по тому, как она расправила плечи, она помнила свое обещание ничего не держать в заперти в своей голове, не скрывать от него смесь страха и любопытства. Заурчало у него в животе, но он промолчал. Это было хорошо. Открытость между ними становилась все легче и легче благодаря доверию. Я собиралась спросить, хочешь ли ты когда-нибудь детей, и я понимаю, что это звучит так, как будто я спрашиваю, хочешь ли ты, чтобы они были у тебя со мной. Так что краска залила ее щеки. Короче. Мы никогда не говорили об этом, а дети кажутся чем-то, на что у тебя есть твердые планы. На кухонном столе завибрировал ее телефон. Оставь. Пайпер кивнул. Ее телефон был необычно активен с тех пор, как они вернулись из Сетла, что было еще одной причиной, по которой он был на взводе. Точно так же, как когда они были в вестибюле отеля и выбирали одеколон, телефон не умолкал. Танцую и п о з в е к и в а ю н а с т о й к е Да я просто его выключу, пробормотала она, потянувшись к устройству. Пауза. Ой, это д э н и л Ее глаза немного расширились, как будто она только что что-то вспомнила. Я, я перезвоню ему позже. Брэндон больше всего жаждал вернуться к текущему разговору, но он не хотел, чтобы она отвлекалась, когда он скажет ей, что да. Он хочет детей. Все в порядке. Ответь. Она энергично покачала г о л о в о й и поставила телефон на беззвучный режим. Но ее руки так дрожали, что он выскользнул. Ловя его, она случайно нажала на кнопку ответа. Пайпер. Раздался погромко й связи мужской голос. д э н и е л Выдавила она неловко, зажав телефон между своей грудью и грудью Брэндона. Привет. Здравствуй, Пайпер. официально произнес он. Прежде чем я куплю билет на самолет, я просто хочу убедиться, что торжественное открытие все еще состоится. Ты не очень-то славишься своей надежностью. Брэндон напрягся. Тревога и предательство заставили его кровь похолодеть. Вот оно, второй ботинок. Пайпер закрыла глаза. Да, тихо сказала она. Оно состоится. Шесть часов. Тогда все в порядке, быстро ответил Очем. Есть р е й с который прибывает за несколько часов до этого. Что тебя привести из дома? Только себя, сказала она с фальшивой жизнерадостностью. Очень хорошо. Мне нужно бежать. Мама передает тебе привет, промурлыкал Денил. И е д т меня передай. Пока. Она повесила трубку, не глядя на Брэндона. И, возможно, это было хорошо. Потому что он был слишком измотан, чтобы скрыть охватившие его страх и беспокойство. Дэниел едет. Он проглотил комок в горле. Ты все еще планируешь произвести на него впечатление баром, чтобы он позволил тебе пораньше вернуться в Лос-Анджелес? Ну, она провела дрожащими пальцами по волосам. Да, т а к о в был первоначальный план. А потом у нас все стало происходить так быстро, и я забыла. Я просто забыла. Забыла? р о в н ы м голосом переспросил Брэндон. Гнев вспыхнул у него в груди. Гнев и страх, страх того, что она ускользнет. Черт возьми, стоило ему лишь подумать, что они честны друг с другом. Последнюю неделю мы только и делали, что работали над кроссом и дочерями. А причина, по которой ты вообще начала его ремонтировать, вылетела у тебя из головы? Думаешь, я в это поверю? Да, прошептала она, протягивая к нему ладонь. Брэндон отодвинулся от нее и тут же пожалел об этом. Она вздрогнула и опустила руку. Но он был слишком сильно взволнован и п р о с т р е л е н насквозь, чтобы извиниться и потянуться к ней. Его руки, словно налились свинцом, стали неподъемными. Ты договорилась с Даниелом о визите в качестве подстраховки? Ее румянец стал еще гуще, что говорила о многом. Ну да, но это было... Он не весело рассмеялся. А твоя подружка Кирби? Ты сказала ей, что не собираешься лететь в Лос-Анджелес на вечеринку? Рот Пайпер сжался в прямую линию. Нет, не сказала. Прохрипела, и его словно ткнули под ребра чем-то острым. Да у тебя целая куча запасных планов, верно, Пайпер? Я не собиралась уезжать, прохрипела она, обхватив себя поперек живота. Брендон, не будь таким. Но он уже не слышал ее. Он слышал лишь набегающие волны, пытался уберечь корабль, чтобы его не засосало в водоворот. Вот он. Шторм, приближение которого он чувствовал, чувствовал собственными гребанными костями. Был ли у него когда-нибудь настоящий шанс, Пайпер, или он дурак, совершенно заблуждался? Господи, что черт возьми со мной не так? – сказал он, поворачиваясь и выходя из кухни. Ты вообще не собирался оставаться, верно? Пайпер побежал а следом. Боже мой, может. Просто остановишься и выслушаешь меня. Брэндон поднимался по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз, и ничего не видя перед собой, просто двигался на автопилоте. Я все это время был с тобой, готовый выслушать Пайпера. Она шла за ним. Ты несправедлив. Для меня все здесь оказалось у новинку. Этот город, эти отношения. Мне жаль, что мне потребовалось больше времени, чем следовало, чтобы отпустить свою прошлую жизнь, но это потому, что отпустить все это очень тяжело. Я знаю, черт возьми, знаю. Но если не планировала давать даже шанса нашим отношениям, тебе не следовало продолжать водить меня за нос, как одного из своих поклонников, если ты выискивала обходные пути за моей спиной. Дойдя до спальни, он оглянулся через плечо и увидел, что она выглядит потрясенной. У него с к р у т и л о желудок, сердце запротестовало против всего и вся, кроме того, чтобы сделать ее счастливой, успокоить, не выпускать из своих о б ъ я т и й Что черт возьми с ним не так? Он ненавидел себя за слезы в ее глазах, за неуверенность в ее позе. Боже, он ненавидел себя! Но страх потерять ее брал вверх над здравым смыслом, над инстинктивным порывом утешить Пайпер, тысячу раз сказать ей, что любит ее. Страх заставлял его взбеситься, защитить себя от того, чтобы его выпотрошили как рыбу. Послушай, Пайпер, прерывисто произнес он, вытаскивая из-под кровати свою набитую спортивную сумку. Тебе просто нужно подумать о том, чего ты на самом деле хочешь. Может быть, тебе сложно это сделать, когда я постоянно у тебя перед глазами. Брэндон, В ее голос е з в у ч а л а паника. Остановись! Ты ведешь себя нелепо. Я не собиралась уезжать. Убери сумку. Убери. Его руки задрожали от потребности сделать так, как она просила. Но ты и не говорила мне, что останешься. Тебе нужна была возможность уехать. Подстраховка. Независимо от того, думаешь ты так или нет, это важное решение, выдохнула она. Но я... Ты права, это важное решение. Он подавил желание разозлиться еще больше, разозлиться на ее потенциальный уход, прийти в ярость от ужасной возможности вернуться домой из поездки и найти ее несчастной, или исчезнувшей, или сожалеющей. Но все, что он мог сделать, это посмотреть п р а в д е в глаза и надеяться, что он сделал достаточно, чтобы заставить ее остаться. Все, что он мог сейчас, это надеяться, что его любви будет достаточно. Я переночую на Шхуне. в ы д а в и л о н хотя у него перехватило горло. Подумай о том, чего ты хочешь. По-настоящему подумай. Я больше не могу терзаться этими мыслями, типа уедет она или не уедет, Пайпер. У меня нет больше сил. Она застыла, а он спустился по лестнице мимо вытаращившей глаза Ханны. Утром я буду на причале, крикнула Пайпер, спускаясь по лестнице. Выражение ее лица теперь было решительным, и он так чертовски сильно любил ее в этот момент. Любил каждый слой, каждую грань, каждое настроение, каждую сложность. Я уже знаю, чего я хочу, Брэндон. Я хочу тебя. А утром я буду на причале, чтобы поцеловать тебя на прощание. Ладно. Ты и хочешь сбежать? Хорошо. Беги. На этот раз я буду сильной. На мгновение он потерял дар речи. А если утром тебя там не будет? Пой первоинственно вскинула руку. Тогда получается, я вернулась к своим подстраховкам. Ты хочешь, чтобы я это сказала? Тебе обязательно нужно, чтобы все было черно-белым. Таков уж я есть. Я знаю и люблю тебя таким, какой ты есть. В ее прекрасных глазах вспыхнул гнев. Хорошо. Если меня не будет там завтра утром, я думаю, ты поймешь, что я решила. Но я буду там. она несколько раз моргнула, чтобы избавиться от влаги в глазах. Пожалуйста, не сомневайся во мне, б р е н д о н Только не ты. Верь мне. Хорошо? С подскочившим к р т у сердцем он развернулся, чтобы уйти. До того, как потянется к Пайпер, забудет о споре и растворится в ней. Но утром возникнут те же проблемы а ему. Нужно было решить их раз и навсегда. Ему нужно было, чтобы тайна исчезла. Нужно было знать, ждет ли его жизнь с ней или жизнь в пустоте. Неизвестность съедала его з а ж и в о Он в последний раз взглянул на нее через лобовое стекло пикапа, трогаясь задним ходом с подъездной дорожки, и почти выключил зажигание и вылез. Почти.